Глава 39. Юноша вжал голову в плечи, но не двинулся с места и знамени не отдал. А полковник выполнение своего приказа не проконтролировал. Дернул лошадь за повод, развернулся и поехал туда, откуда доносилась частая пальба. Он направился к броду, на шум пальбы, на облако серого порохового дыма, что медленно плыло над рекой и густыми прибрежными зарослями. Пороховой дым в безветренном воздухе прикрывал собой жуткую давку, что происходило на берегу. Мужичье, пользуясь перевесом в людях, смяло ряды второй роты. Теперь это была скорее куча людей, потерявших строй, но еще отчаянно сопротивляющихся. Роту, несомненно, прокинули бы, обратили в бегство, перебив всех, кто находился в первых рядах, но мужикам мешали густые заросли и капитан Роха. Его люди не давали врагу даже попытаться охватить сбившуюся в кучу вторую роту крыльями. В основном хамы старались навалиться на правый фланг Рене. Но как только мужики пытались использовать свои численные преимущества на полную, как только офицеры противника строили на песке группу для охвата второй роты с фланга, тут же из леса выезжал Роха, сам израненный и на израненной лошади, с четырьмя десятками черных от пороховой копоти мушкетеров с ротмистром Вилли. Всего одним залпом с 15 с 20 шагов они валили десяток храбрых мужиков на прибрежный песок. Не меньше трех десятков хамов уже валялось на берегу. Кто мертвый, а кто еще живой. А стрелки, заряжаясь на ходу, уходили в лес, чтобы там огнем поддерживать то, что осталось от второй роты. Волков, как только взглянул издали на ту тюрьму, что творилось у реки и в пролеске, сразу понял — Рене и его офицерам далеко до того порядка, в котором сражалась рота Брюмхольда. Кавалер дал шпоры коню, и рысью направился к реке. Он собирался помочь роте. Собирался сам встать в строй, чтобы люди, видя его, смогли достоять до сумерек. Он был уверен, что его появление, его красивое знамя, которое нес Максимилиан, приободрит вторую роту. Так бы все и случилось, но когда они съехали с дороги к Броду, Когда уже собирался повернуть волка в кроте он вдруг случайно глянул на тот берег реки. Первым делом увидел кавалер группу конных людей, численностью не меньше дюжины. Сомнений не оставалось, то были командиры мужиков. И среди них выделялся один человек. Сидел он на гнедом большом и сильном коне. Через керасу его шла белая генеральская банда, перевязь от левого плеча к правому бедру. Были у него рыжая кладистая борода и большой берет. Еще один всадник что-то говорил ему, указывая на берег, а может, и на самого Волкова рукой, а тот, что в генеральской перевязи, кивал, соглашаясь. А, так это ты? Ты и есть тот железнорукий, тот, что встал на сторону взбесившихся хамов, на сторону еретиков? тот, что дерзил императору. На секунду кавалеру показалось, что их взгляды встретились. Нет, не показалось. Бородатый генерал смотрел прямо на Волкова. Не мог генерал не видеть трех всадников под прекрасным бело-голубым флагом. Играть с врагом в гляделки долго у кавалера не вышло. От того, что он увидал дальше, сердце его похолодело. На том берегу, чуть ниже холма, на котором находился генерал и его свита, Появилась колонна солдат. А перед солдатами ехал офицер на коне. За ним знаменосец с поганым флагом. Флаги у мужичья и вправду были погаными. Серые, словно замызганные. Ни один честный человек себе бы такого цвета не выбрал. Одно слово — холопы, глупцы. Шли мужики с барабаном, бодро спускались к броду, к переправе. А генерал с холма махал им рукой левой, наверное, железной. Те радостно приветствовали его криками, разобрать которые Волков не мог из-за шлема и подшлемника. Максимилиан, словно праздный юнец, не понимающий, что происходит, вдруг стал смеяться. «Уволень, погляди на флаг хамов!» «Тряпка!» — насмешливо констатировал Александр Гросшвуля. «Еще один болван, не видящий страшной опасности». Да, флаг у мужиков был ужасен, какого-то даже не серого, а бурого цвета, словно грязный, с черным растоптанным башмаком. А у башмака того, как будто в пику всему хорошему, еще и шнурок не завязан, так и тянется на весь стяг. Мерзкий флаг неправильных людей, вздумавших презреть законы божьи. «Но к дьяволу, к дьяволу их флаг!» — Волков сразу отвел взгляд от тряпки. Колонна солдат во главе с бравым командиром начала спускаться к воде, к броду. «Выйдя они на этот берег, доберись они сюда, то что бы они ни сделали, что бы ни предприняли, повернули бы направо к роте Рене или поднялись бы к дороге, выходя в тыл Брюнхвальду, дело оказалось бы решено. Это разгром», — тихо произнес кавалер, видя, как бравый офицер врага, не слезая с коня, въехал в воду. За ним последовали два сержанта, а за ними и первый солдат, и второй, и другие солдаты. Хоть это и мужики, но при доспехе, при хорошем железе все. Разгром. Да, похоже, дело к тому и шло. До заката еще полчаса или час, не меньше. Они переправятся минут за десять 15 Вылезут, построятся... И остается только гадать, кому ударят в тыл. И будут руки тебе целовать и серебро нести, пока ты побеждаешь. Само собой, всплыли в сознании кавалера слова старого епископа. А как перестану побеждать, что случится? Вот-вот, сейчас эти сильные мужики перейдут вброд реку, выйдут на песок и прямо тут начнут строиться. И, построившись, одним ударом, наплевав на потери от выстрелов Рохи, сомнут роту разгонит разгонят ее, растопчут и быстро пойдут наверх, ударят в спину Брюнхвальду и, разогнав и перерезав его людей, уже почти в темноте направятся по дороге к обозу. Обозу, который мне приказано охранять. Это разгром. Опять повторил кавалер, глядя, как офицер противника уже добрался до середины реки. Как его сильный конь, преодолевая течение, несет седока суда, прямо к нему, к Волкову. И что будет? Что будет с ним, если сегодня к ночи обос окажется в руках мужича? Что будет? Фон Бок и фон Беренштайн свалят провал компании на Волкова. «Еще и судить его надумают, за ними станется. А если сбежать? Сейчас развернуться да уехать». От мысли такой у полковника даже дух перехватило. «Вот он уедет сейчас. Уедет. Все бросит, всех бросит и уедет. Бросит Брюнхвальда, Рене, всех солдат, схватит из обоза свой сундук и сбежит в Эшбахт к Бригит, спрячется у нее под юбкой, как крыса в подпол. Там-то его фонбок не достанет, не осудит. Но тогда он потеряет всех своих солдат, всех офицеров, которые стали уже друзьями. Как тогда ему вести войну с горцами? Как продолжать распри с графом и герцогом? Чем, если не внушительной силой, склонять на свою сторону горожан? Кем тогда он станет в Эшбахте? Да никем, никем, нищим сеньором десятка крепостных мужиков и бессильным врагом всесильного графа. Что его ждет? Сожжение горцами дома, это уж и гадать нужды нет, придут обязательно. Сожгут все, что смогут, еще и соседи пожгут, а может и посады с поместьями вокруг города. Чтобы на Эшбах-то все злились, и горожане тоже. Так и сделают за все те обиды, что он им причинил. А если он уцелеет, то его ждет холодный подвал Курфюрста. Соседи, раздраженные или горожане, выдадут его герцогу при первой возможности. Останется надежда лишь на то, что Брунхильда вымолит у герцога прощения. И про Лан можно забыть. Тамошние купчишки уж точно не простят бестолковой траты денег и проваленной кампании. Тут и архиепископ ему не поможет. Уж слишком много у Волкова врагов и мало защитников, чтобы он мог позволить себе поражение. Это ясно как день Божий. Чтобы представить все эти картины, рыцарю потребовалось всего одно мгновение. Еще одно, чтобы осознать простую истину. Нет, он не побежит. Не побежит. Не для того он дрался всю свою жизнь, чтобы вот сейчас все потерять. Все, включая и честь. Нет, не побежит. Некуда ему бежать. Некуда. А командир врага уже преодолел три четверти пути. И люди его идут за ним следом. Уверенные в себе идут бодро, ведь на них и генерал смотрит железнорукий. Волков повернулся к Увальню и Максимилиану и тоном как можно более жестким, чтобы они поняли, что это приказ, а не просьба, велел. «Господа, езжайте в обоз к капитану Пруффу». Молодые люди сначала как будто не поняли приказа, стали переглядываться, а кавалер тем временем вытащил железный башмак из стремени и, не торопясь, спешился. Конь ему был не нужен, подручнее драться пешим, ведь он всю жизнь воевал пешим. Да и убьют коня сразу. Жалко губить красавца. Кавалер размял плечи, насколько позволял Кераса, потоптался, немного разминая ноги, потом кинул повод увольню. «Вы что, не слышали? Марш к пруфу! Выполняйте приказ!» Эти юнцы ему тоже были сейчас не нужны. Толку от них немного. Их убьют, как и коня. К чему брать грех за их смерть и себе на душу? — Но, полковник, — начал было Максимилиан. Волков перебил его. — Александр, а где ваша великолепная алибарда? — Оно в обозе, полковник, — отвечал увлень растерянно. — Где и все доспехи мои? — Жаль, вы болван, Александр. Езжайте в обоз и наденьте доспехи. «Ночка, наверное, у вас будет жаркая», — сказал Волков и закричал. «В обоз! Оба! Это приказ!» Потом повернулся и пошел к броду, к выходу из реки на ходу доставая из ножен меч. С Алибардой я бы чувствовал себя получше. «Да уж, поспокойнее. Да ладно». Он осмотрел меч. «Красавец!» «Уж послужи мне подарок старого герцога. Послужи». «В последний раз!» «Кавалер!» — окликнул его сзади Максимилиан, подъехав к нему вплотную. «Я же вам приказал!» «Возьмите!» Молодой человек протянул ему колесцовый пистолет — подарок епископа. «Я зарядил его!» «А, это будет кстати! Вы, мой друг, езжайте в обоз, и вы были прекрасным оруженосцем!» Волков взял пистолет правой рукой, а меч небрежно, словно трость на прогулке. Нес в левый. Так и двинулся навстречу уже выезжавшему из воды офицеру врага. Не доходя до него, десятка шагов захлопнул забрало. «Дьявол! Сколько лет я мечтал найти себе ремесло, при котором никто не захочет меня убить. Надо было заняться разведением лошадей. Нет, все распирало меня чванство. Все хотел чего-то. Рыцарь, сеньор, полковник». «Да, все, конечно, так, только вот сегодня, кажется, придется умереть на этом убогом берегу убогой речушки. Зато рыцарем и полковником». Он вздохнул. «Лишь бы не в воде. Пусть ему разобьют молотом или тяжелым топором голову вместе со шлемом. Пусть загонит стилет в ребра, проколов легкое или сердце. Пусть пуля влетит в прорезь забрала. Не в воде». Он очень не хотел попасть в воду в доспехах и захлебываться, получив рану. Нет, что угодно, только не вода. Так Волков и шел по песку, не торопясь. Офицер пересек реку, выехал на берег. С его коня и с его сапог текла вода. встречу Волкова он не поехал. Нет, не струсил. Офицер Ухамов был храбр. Он просто понимал, что как только приблизится... Волков сразу убьет его коня. Офицер привстал на стременах, вытаскивая из ножен узкий меч с замысловатой гардой, чуть оглянулся на идущих за ним солдат и крикнул звонко. «Ну-ка, ребята, поднимите эту благородную свинью на алебарды!» Шедшие за ним сержанты и солдаты находились в воде едва не по пояс, сжимая оружие перед собой. Они были бодры, смотрели зло, но еще не добрались до берега а Волков находился уже в пяти шагах от офицера. Это хорошо, что офицер храбрый, а не умный, и первый вышел на берег. Да, очень хорошо. Кавалеру пришлось бы много тяжелее, если бы этот храбрец ехал за авангардом, а так... Кавалер поднял сначала забрало, а потом и пистолет. Стрелять с закрытым забралом, когда голову не повернуть и не поднять, нет, так можно промахнуться. А промахиваться нельзя, никто ему пистолет перезаряжать не будет. С офицером следовало кончать сразу, пока солдаты не вылезли на песок. Кажется, офицер-мужичья понял, что происходит, только когда сноп искр из-под колесика брызнул на пороховую полку. Шлем у него был без забрала, и кавалер целился врагу в лицо. Хоть пуля в пистолете и железная, каленая, но стрелять в керасу волков побоялся. Может, не пробить. Последний момент офицер поднял меч, пытаясь заслонить лицо, но не успел. Пах! Храбрый офицер, роняя оружие, кулем повалился на землю. Пистолетная пуля разнесла ему левую скулу и, пробив затылок, сорвала с головы шлем. Лошадь, испугавшись выстрела, метнулась по берегу, вниз по течению, не замечая того, что сапог офицера остался в стремени. Так она его и утащила куда-то. Волков отбросил теперь уже бесполезный пистолет, закрыл, забрало, взял меч в правую руку и стал спокойно ждать выходящих из воды сержантов и солдат. Стал привыкать к обзору. Не просто сразу привыкнуть к виду из закрытого шлема, он стал настраивать глаза. Закрытый шлем — это не только плохой обзор, не только плохая слышимость, Но еще и нехватка воздуха. Через минуту боя, всего через минуту настоящего боя, что требует быстроты и силы, непривычный человек, надевший шлем, начнет задыхаться. Ему будет так недоставать воздуха, что рука сама потянется к забралу, чтобы его открыть. А когда человек открывает забрало, дело может кончиться всего одним ударом или одним арбалетным болтом. Поэтому Волков был нетороплив в своих движениях, И не суетился. Рыцарь Божий должен хранить спокойствие даже в самом жарком деле. Даже когда речь идет о его жизни. Сейчас он стоял и дышал спокойно. Размеренно. Ведь с ним Бог. Главное не мельтешить. Пусть выберутся на песок. По воде идти непросто. Они выйдут запыхавшиеся. Так как торопятся отомстить за своего командира. Едва не бегут. С офицером все вышло просто прекрасно. Теперь же кавалер надеялся, что и с этими поначалу все пойдет хорошо. Не может же быдло, что всю жизнь копалась в навозе, в рукопашном бою, противостоять гвардейцу, который столько дней своей жизни провел в фехтовальных и атлетических залах, и это не считая настоящих сражений и схваток. У него были прекрасные учителя. Они жестко и без всякого снисхождения учили Волкова работать мечом. Рыцарь был уверен, пока хамов на берегу не окажется полдюжины, они его не убьют, не смогут. А он не собирался давать им возможность собраться в таких количествах. И он пошел навстречу врагам. «Сержанты, эти сволочи, видно, не из мужиков, а из солдат, что продались хамам». Первый, что был перед ним, пользуясь длиной протазана, сразу и очень удачно издали ударил кавалера. Не будь лезвие оружия столь широко, так и прошло бы через прорезь взобрали. Чуть глаз не выбил. Волкова удар слегка откинул. С трудом удалось удержать равновесие. А второй враг, находившийся сбоку, тоже протазаном нанес рубящий удар в предплечье. Ну уж нет, хватит. Кавалер ловко левой рукой схватил протазан за древко, дернул на себя и молниеносным движением отрубил мерзавцу большой палец на правой руке. Брызнула кровь, палец повис на лоскуте кожи, а мерзавец бросил оружие, схватился за раненую кисть и заорал. Короткий, без замаха, тычок, прямо в ворущую пасть. Острие меча только слегка входит в ворущий рот, и враг валится на землю, захлебываясь кровью. «Двое. Неплохо. Но нужно не забывать про дыхание». Волков им уклоняется от сильного удара. Первый мерзавец снова пытается ударить в шлем, но делает слишком большие замахи, торопится, много сил вкладывает. Протазан лишь легко звякнул по шлему. Враг пытается отскочить после атаки? Да не успевает. Теперь очередь Волкова. Длинный выпад и, почти присев, самым кончиком меча кавалер достает сержанта. Попадает в ногу, чуть выше наголенника, скрывавшего колено, и чуть ниже кольчуги. Железо насквозь прокалывает ногу. Враг орет и отскакивает, спешит убраться подальше, стараясь не слишком наваливаться на раненую ногу. Добивать его кавалер не кидается. это калека никуда уже не денется. Волков поворачивается к воде и вовремя. Шлепая по песку мокрыми башмаками, на него кидается солдат с алибардой. Этот не из военных, хам размахивает алибардой, как цепом на молодьбе. Конечно же, не попадает. Железо врезается в песок, а волков почти без усилий. Раз, два, три. Три коротких взмаха, и на правые ляжки мужика три глубоких рассечения, из которых хлещет кровь. Еще один валится на песок с криком. «Белиссимо, как говорят в далеких южных землях. Но нельзя забывать про дыхание». Еще один дурень кидается на Волкова с алебардой. «Нет сомнений, что сержанты учили этих холухов, что против человека в хорошей броне лучше использовать шип алебарды, а не топор. Надо колоть, а не рубить». Но этот недоумок размахивается, словно хочет разрубить кавалера напополам. Волков не отступает, а наоборот, делает шаг ему навстречу, и алибарда лишь древком ударяет его по плечу. А сам кавалер, чуть не вплотную встав к дураку, бьет его снизу в челюсть кулаком и фесом меча. Мужик хоть и велик собой, но от сильного удара отступает. Дело сделано. Почти. Последний штрих. Кавалер, слегка присев, колет его снизу в живот, под керасу. Роскошный меч легко прокалывает старую стеганку, лезвие на ладонь входит бывшему хлебопашцу в живот. Оружие мужика падает на песок, а сам он, схватившись за живот, отступает. Главное — беречь дыхание. Кавалер оглядывается, ищет следующего врага и находит. Вокруг того сержанта, которому он проколол ногу, Собралось уже три солдата. Они видели, что было с теми, кто нападал на Волкова поодиночке. Они его опасаются, но сержант, кривясь от боли, орёт им. «Не боись, ребята, дружно, как учили, плечом к плечу, дружно, вперед. ну, пошли, пошли, режьте благородного пса, в морду калите, в пах его!» Солдаты, выставив два копья алибарду, двигаются на кавалера. Волков стоит, помахивая мечом. Это уже хуже. Пока он станет возиться с этими тремя, на берег выйдут еще шестеро. Нужно было добить этого сержанта. Всегда нужно убивать вражеских сержантов. Кавалер направился навстречу врагам. Тянуть-то было нельзя. Ну и что с ними делать, с этими тремя плотно стоящими, ощетинившимися длинным оружием солдатами, он пока не знал. Ладно. «Пойдет, как бог положит». А никак бог не положил. Кавалер, как только попытался сделать выпад, получил два удара. Сильный удар копьем в левое предплечье, опасный удар и рубящий по шлему. «Так его ребята!» — орал раненый сержант из-за спин солдат. «А ну еще врежьте этому псу благородному!» «Сволочь!» — научил хамов, нужно было его сразу добить. Волков остановился на мгновение, чтобы придумать, как взять этих троих, и с удивлением увидал, как мужик, тот, что был солибардой, выронил свое оружие на песок, упал на колени, а затем неловко завалился на спину. Лицом кверху рот открыт. Прямо из-под его носа торчало оперение арбалетного болта. Болт ушел глубоко, видно, перебил шейные позвонки. Враг был мертв. Двое его товарищей оказались удивлены не меньше кавалера. Оба смотрели на мертвеца, а Волков, не думая о том, откуда прилетел болт, тянуть не стал. Воспользовался их невниманием и, сделав два быстрых шага, нанес короткий колющий удар в шею одного из копьеносцев, проткнув ее насквозь. Оставшийся, с удивлением глядя, как валится на песок еще один его товарищ, не стал дожидаться, повернулся и побежал прочь. Волков за ним не погнался. «Пусть бежит, так он только других хамов перепугает». Забыв про размеренное дыхание, кавалер кинулся к раненному сержанту. «Добить «Да мерзавца!» Тот повернулся, запрыгал на одной ноге, опираясь на протазан как на костыль, но упал, пополз на четвереньках. А кавалер догнал его и загнал ему взад свое оружие чуть ли не до середины клинка. Сержант страшно заорал. «Вот так-то! Будешь знать, как учить взбесившееся быдло!» Кавалер огляделся. Теперь у него было несколько мгновений для того, чтобы сориентироваться. Чуть повыше берега, ближе к дороге, Максимилиан воткнул его старый кавалерийский щит в песок и, прячась за этим укрытием, как и положено арбалетчику, ключом снова натягивал тетиву арбалета. Волкову стало приятно, что молодой человек остался с ним, но... Вероятность, что знаменосец останется здесь навсегда, была очень велика. Наглец. Не выполнил приказ. Потом он глянул на реку. Конечно, враги так и идут цепью. Так и идут. Следующие выходят на берег и, заливая песок водой, уже поднимаются по склону. Идут. Не кончаются чертовы хамы. Господи, благослови. «Главное, к воде близко не подходить. Господи, не хочу умирать в воде. Не допусти». Волков двинулся навстречу врагам, помахивая мечом. Но ему пришлось оставить мысли о ровном дыхании. Уж больно много мужичья успело выбраться на берег. Трое, четверо, пятеро и еще один почти дошел до берега. И они двинулись на кавалера. мордые остервенелые, ненавидят его. Копья, алибарды, гадендаги, грубые секиры, а еще один подлец с длинным опасным молотом через брод идет, Оружие сжимает крепко, на Волкова пялится, оскалился в ожесточении. Все они видели, как кавалер резал их товарищей. Видели и хотят отомстить. На него посыпались удары. Бестолковые, но сильные, яростные. Пришлось шевелиться. «Какое уж тут дыхание, когда раз за разом тебя копьем проверяют забрало на прочность, стараются загнать шиполибарды под мышку или проломить шлем секирой». Волков пятился, отвечал редко, только когда появлялась возможность. «Сволочи, настырные подлецы, так ведь и убьют!» Пришлось остановиться, получить пару крепких ударов по шлему и в бедро, но нанести самому настырному копейщику удар. Бритвенно-острый меч скользнул под ревку копья. Пальцы долой. Орёт мерзавец, кровь брызжет из обрубков. Враг орёт, а другие замерли. Еще одному кавалеру успевает разрубить ногу. Но дышать в шлеме все тяжелее. Солдаты вообще остановились, потеряв двоих товарищей ранеными. Что, хамы, растерялись? Наверное, думаете, уж лучше бы землю пахали? Да уж. Воинское ремесло страшное. «А ну, ребята, чего встали? Пошли на него!» — слышит Волков. «Еще, что ли, один сержант? Вот сволочь!» Так и есть. Высокий, сильный, вылез из воды, направляется к солдатам. Сержантская лента поверх левого кольчужного рукава. Шлем у мерзавца крепкий, горжет челюсть нижнюю скрывает. Бригантина отличная. Наручи, рукавицы, наголенники. Все у него в порядке. Сжимает протазан, что так любят все сержанты. Идет, уверенный в себе. Мужички сразу взбодрились, полезли вперед. Ведь сержант уже близко. Навались, ребята, не бойтесь его, он сам уже обгадился. Вместе, дружно, орет тот и вдруг останавливается. Ах, черт! Волков мельком глядит на сержанта. У того прямо из бригантины, из правого бока, торчит арбалетный болт, вошедший глубоко, наполовину. Волков улыбается. «А ты, сержант взбесившихся холопов, думал, что тебя не взять? У нас для таких арбалеты работы ламбрийской. Шипы на болтах каленые. И кавалер сам двинулся вперед, пока новый сержант или офицер не вылез на берег. Дыхание. Да уже не до него. Он полез на копье Алибарды, полез под тяжкие удары годендагов. Не было у кавалера времени тянуть до да уклоняться. Солдаты все выходили и выходили. И замельтишили перед прорезями взобрали железо и люди. И стал работать он мечом на всю уже не заботясь ни о дыхании, ни о сохранности дорогого клинка. Тут показалось Волкову, что эту схватку он может выиграть. И главное — выйти из нее живым. А что, доспехи у него крепкие, королевские доспехи. И Максимилиан выручает, и солнышко уже зацепилось низом за деревья. Вот кавалер и старался, работал мечом. Он знал, как бить. Шлем, кераса. Нет, мечом их не взять. Он искал открытое мясо. На него сыпались удары со всех сторон. По шлему попадали так, что в голове звон стоял. По плечам били, по перчаткам, в пах пытались колоть. Но его железо находило добычу. Лица, шеи, руки безлатных рукавиц, пальцы, колени, ляжки. Все, до чего дотягивался его острый клинок, со всего летела кровь. Крики боли, ругань, проклятие, хрип. Рыцарь резал и рубил их так, что кровь летела тяжелыми каплями в разные стороны — Даже через забрало проникали капли, попадали на лицо. А он резал и резал, колол и колол врагов, хотя сам уже и задыхался в тяжелом шлеме. «Нет, не ровня вы мне, я воин, а вы хамы, взбесившиеся быдло, сатанившие холопы, а холопы воинам не ровня». И людишки-то начали сдавать. Раненые, оставляя черные следы крови на песке, шли обратно к броду, а те, кто направлялся им навстречу, встали. Волков тяжело дышал, боясь открывать забрало. «Постойте еще, дайте хоть дух перевести». Мужичью уже не хотелось слезть в такое кровавое дело, а сержантов и офицеров среди них не нашлось. Вот вокруг Волкова врагов-то и не осталось. Только мертвые, да раненые, истекающие кровью на песке, валяются. Раненые корчатся, подбывают, кто от боли, а кто и от страха. Двое уцелевших стали пятиться к воде, так одного из них Максимлян убил, вогнав болт прямо ему в горло. Оставшийся уже не шел, а бежал к броду, и те, что были в воде, видя такое дело, поворачивали обратно. И ничего, что генерал на них смотрел. Кавалер двумя ударами добил двух раненых. А как они хотели? Плохая война. Так плохая война. Они сами ее начали. Слава о том, что вы раненых добиваете, и пленных берете лишь для того, чтобы их потом пытками замордовать, давно о вас идет. Убил двоих и лишь после этого поднял забрало, чтобы перевести дух. Отдышаться. И не успел он убрать руку и оглядеться, как о шлем его что-то звонко щелкнуло. К ногам его упал арбалетный болт. Тут же прилетел другой, ударил в горжет и отлетел прочь, не пробив великолепного железа. Кавалер тут же захлопнул забрало. и опять его что-то ударило в шлем. Нет, на этот раз не болт. Ударило и зажужжало в рикошете, улетая прочь. Это уже не арбалет, это аркибуза. Волков взглянул на тот берег, а там не меньше полусотни арбалетчиков и трех десятков аркебузиров. Все делом заняты, стараются, заряжают оружие и стреляют. И на него, словно дождь, словно ливень, хлынули болты и пули, застучали под оспехом. Стреляли подлецы хорошо, по шлему, все по шлему метели. Пришлось рыцарю левую руку поднять, чтобы латной перчаткой прикрыть забрало. Мало ли. Вдруг пролетит что в прорези, и он стал отступать. Пятился, так и прикрывая прорези рукой, ведь на спине доспеха уязвимых мест больше. Волков пятился, с удовлетворением понимая, что мужики от бессилия стрелков пригнали. Не смогли взять железом, думали хоть так его взять. А солнышко-то уже совсем низко, день кончается, бои вот-вот стихнут. Так и отходил он под градом пули-болтов, пока не дошел до Максимилиана. Дошел, прикрыл мальчишку собой. У знаменосца доспех, конечно, не так хорош был. И они двинулись прочь, дальше от берега, наверх, к дороге. Волков видел, что солдаты врага выбирались на свой берег и уже не собирались идти на его сторону реки. Теперь кавалер далеко, ни болты, ни пули тут уже не достанут. Волков поднял забрал и поглядел туда, где над спуском по-прежнему находились всадники, среди которых был и Железнорукий. «Не добрался ты до моих обозов сегодня. Не добрался. Засада у тебя вышла отменная, но до обозов ты все равно не добрался». Расстояние было слишком большим, темнело уже. Но Волкову казалось, что Железнорукий сейчас тоже смотрит на него. А может, ты слышит.